купца и промышленника, служившего русскому правительству в качестве дипломата с 1640-х годов. Ардин нащёкин снова консультировался с Петром Марселисом при подготовке новоторгового устава. Леонард Марселис заключил с рижским патчмейстером соглашение о почтовых маршрутах из Риги в Новгород и Москву через Псков. По соглашению с патчмейстером Вильна В 1669 году организовали почтовый путь Берлин-Вильна-Смоленск-Москва. В 1670 году Леонард Марселис умер, его отец скончался двумя годами позже. Русскую линию этого рода тогда представил сын Леонарда Петр, который умер в 1675 году. В тот же год Петра. По рекомендации боярина Артамон Сергеевич Матвеева, преемника ордена Нащекина на посту главы посольского приказа, царь Алексей доверил управление почтовой службой обрусевшему голландцу Андрею Андреевичу Виниусу, сыну Андрея Денисовича Виниуса, в 1632 году получившего царский патент на строительство железоделательного и оружейного завода под Тулой. Испытывая недостаток средств, Андрей Денисович был вынужден принять в качестве партнеров Петра Марселиса и его родственника Акима. В 1640-х годах эти двое удалили Виниуса из дела и стали владельцами. Назначение Винниус таким образом было своего рода новым поворотом в усобице между семьями виниуса и Марселиса. Андрей Андреевич Винниус оказался прекрасным почмейстером. Он продолжал возглавлять почтовую службу 26 лет. Кроме того, в 1677 году его назначили дьяком, секретарем аптекарского приказа. А в 1689 году – дьяком посольского приказа. Модернизация русской армии в XVII веке наложила на страну новое финансовое бремя. В 1620-х годах ежегодные расходы России на вооруженные силы составляли около 275 тысяч рублей. К 1680 году они достигли примерно 700 тысяч рублей Милюков. Государственное хозяйство. Страницы 36 и 39-40. В 1680 году готовые к действиям вооруженные силы Московии состояли из, первое, дворян, около 16 тысяч, второе, московских стрельцов, 20 тысяч, третье, регулярной кавалерии, рейтеры. 30.000. И четвёртые регулярной пехоты, солдаты, больше 60.000. Очерки, том 4, страница 448. Во второй половине XVII века московские вооруженные силы стояли несколькими группами по южной и западной границам царства. На этом основании было создано несколько военных округов под названием «Разряды». В 1654 году, после захвата Смоленска, организовали «Смоленский разряд», а в 1656 году, в начале войны со Швецией, «Новгородский разряд». О военных округах-разрядах Второй половины XVII век Смотрите, Милюков, очерки, том 1, страницы 152, 153 и 198, 199. Очерки, том 4, страницы 392, 394 и 449, 450. В 1663 году. Создали «Белгородский разряд» как оплот против крымских татар, а два года спустя «Севский разряд» для защиты от потенциальных нападений поляков и антимосковских отрядов украинских казаков. Система военных округов постепенно распространилась на большую часть России. После подавления восстания «Разина»